Глава девятая. Первая. Максим сидел в своем кабинете, просторной угловой комнате на третьем этаже здания обкома партии. В раскрытое окно ночной ветерок приносил через десятки уснувших кварталов свежесть полей и запахи молодых трав. был подернут легким багрянцем. Стоял тот час, когда кончалась короткая ночь, и начиналось длинное летнее утро. Взяв парт коллегии дела члена ВКПБ Краюхина Алексея Корнеевича, Максим перечитал протокол заседания райкома и заявление самого Краюхина. Прав ли был Краюхин или не прав? В оценке возможностей Улуюльского края гадать было трудно, но пройти мимо его предложений, отмахнуться от них Максим не смог. Читая дело Краюхина, он достал из стола ученическую тетрадь, и списанную Крупным почерком лесобьезчика Чернышова, потом вывел с портфеля запись своего отца, наблюдавшего за молодым кедровником, и долго листал их. «Не есть ли это новые проблемы нашего хозяйства, которые рвутся к жизни ищут выхода, думал Максим. Недавно он вызвал секретаря и продиктовал письмо на имя директора научно-исследовательского института. В письме строго впросил директора института незамедлительно дать краткую характеристику Улуюльского края, необходимую обкому для решения ряда хозяйственных вопросов. Вместо краткой характеристики Максиму передали стопку бумаги, прошитую суровой ниткой. На заглавном листе значилась стенограмма заседания Ученого совета научно-исследовательского института по вопросу принятия краткой характеристики Улуюльского края в связи с запросом обкома КПБ. Прочитать стенограмму днем Максиму не удалось. С утра было совещание, потом пришлось принимать посетителей, секторей райкомов, порторгов и инженеров-леспромхозов, работников лесных трестов. Восемь часов вечера открылось заседание Бюро обкома, продолжавшееся свыше четырех часов. Лишь глубокой ночью Максим взял за стенограмму. Он читал ее увлеченно, представляя обстановку, царившую на этом заседании. Стенограмма выглядела так. «Водомеров, позвольте считать открытым заседание ученого совета. На повестке дня один вопрос». Принятие краткой характеристики Улуюльского края в связи с запросом Обкома партии. Пожалуйста, Захар Николаевич, ваше слово. Великанов. Я не буду касаться истории вопроса, поскольку это совету известно. А сразу оглашу проект нашего ответа Обкома партии. На ваш запрос о перспективности Улуюльского края Институт находит возможным сообщить следующее. Первое. В области геологии и полезных ископаемых. Геологическое строение Улуюльского края изучено недостаточно. Но тем не менее имеющиеся данные с полной определенностью дают основание считать строение крайне однообразным, сложным из мощных, позднейших рыхлых, горизонтально залегающих формаций третичного и четвертичного периодов. Древние породы палеозойской эры на территории Улуюльского края не прослеживаются. Это обстоятельство указывает на то, что, по-видимому, Складчатая постель палеозоя погружена на практически недостижимую при настоящем техническом уровне глубину. И следовательно, вопрос о наличии полезных ископаемых обусловлен этой особенностью геологии края и практически может рассматриваться в плане использования полезных ископаемых нерудного характера для строительных целей – глины, пески и краски. Второе. Волоси почвы и растительности. Почвенный покров у края достаточно мощный. Преимущество подзолистые. Суглинистые почвы открывают широкие возможности для внедрения в сельское хозяйство улуюльского края технических культур. главного замльна. Наличие черноземных площадей обусловливает развитие зерновых культур. Следует также указать, что почву улуюльского края изучен также недостаточно. Леса улуюльского края составляют его основное богатство и представляют неограниченные возможности для развития лесной промышленности. Травянистый покров позволяет серьезно увеличить долю животноводства в сельском хозяйстве Улу-Юлья. Третье. В области водных ресурсов. Густая речная сеть края позволяет широко развить эксплуатацию лесных массивов, используя реки как пути сплава и средства связи и сообщения. В крае существует большое количество материковых водоемов, но режим вод и животный мир их не изучен и определить промысловое значение этих водоемов в настоящее время затруднительно. Таков проект характеристик, который научное руководство института вносит на ваше рассмотрение. Водомеров. Есть ли какие вопросы к Захару Николаевичу? Прошу, товарищи, не терять зря времени. Рослов. Очевидно, вопросов нет. Целесообразно приступить к обсуждению. Водомеров, пожалуйста. Кто желает выступить? Бенедиктин. Если позволите, Илья Петрович, то мне хочется выразить свое мнение. Водомеров, прошу вас, Григорий Владимирович Бенедиктин. Товарищи, задачу, которую поставил перед Институтом обкома ВКПБ, запросив краткую экономическую характеристику Улуюльского края, надо рассматривать как задачу исключительно ответственную. Что значит дать научную характеристику такого обширного края, как ул Это значит вооружить областной комитет партии ясным представлением тех конкретных возможностей, которые уже сегодня-завтра могут быть использованы для дальнейшего развития народного хозяйства в области. Самое опасное в такого рода документе – преувеличение. Характеристика не преувеличивает возможности края, она и не преуменьшает их. Таким образом, этот документ дает строго объективную картину действительного положения вещей, является серьезным научным достижением нашего института. Пользуясь случаем, я хочу рассказать здесь о том, как протекала работа над созданием этого документа. Полагаю, что для многих, особенно молодых научных сотрудников, присутствующих на заседании ученого совета, будет особенно поучительно выслушать мое сообщение. Мне выпало, товарищи, прямо скажу, великая честь работать в комиссии, который под руководством Захара Николаевича столь плодотворно трудился в течение нескольких дней над созданием характеристики Улу-Юли. За эти напряженные дни я лично и некоторые другие научные сотрудники прошли под руководством профессора Великанова замечательную школу практической научной работы. Начальный вариант характеристики занимал свыше 30 страниц текста. В нем содержалось много произвольных утверждений, и в силу этого его научная ценность была сомнительной. Теперь характеристика уместилась на двух страницах. Захар Николаевич Великанов, редактировавший окончательный вариант характеристики, освободил ее от всех ненаучных положений, строго отобрав лишь то, за что может институт отвечать перед государством и партией социалистической совестью всех своих научных работников. Еще будучи студентом, я хорошо усвоил то положение, что воздухом науки являются факты. Голос желательно высказываться по существу. Мне странно слышать такую реплику. Разве вопрос о приемах и стиле научной работы не есть вопрос о существе науки? Водомеров, продолжайте, Григорий Владимирович Бендиктер: Итак, я хочу сказать, что издавна, знаю, что воздухом науки являются факты, Я впервые в работе с профессором Великановым ощутил это практически. Я видел, как профессор Великанов освобождал характеристику от выводов, которые не подтверждаются солидным количеством фактов, выявленных, освоенных, не прилежащих никакому сомнению. Я убежден, что научный совет одобрит характеристику, передаст ее областному комитету партии. И еще одно замечание. Когда проект характеристики был вручен секторам, Мне пришлось слышать удивленные голоса по поводу ее краткости. Нет, товарищи, это соображение принять всерьез невозможно. Кто сказал, что значение того или иного научного творения определяется в объему? История науки знает обратные факты. Вспомните гениальные тезисы Маркса о Людвиге Фейербахе они занимают полторы страницы, А периодическая таблица элементов Менделеева, о великие законы Архимеда. «Неютан и других столпов науки, сформулированные порой в одном абзаце?» Водомеров. «Кто еще желает высказаться? Прошу. Рослов. Позвольте Илья Петрович, задать младшему научному сотруднику Бенедиктину один вопрос. Водомеров. Пожалуйста, Леонид Иванович. Но при этом я прошу держаться темы нашего обсуждения. Голос. Странное предупреждение. Рослов». — Скажите, младший научный сотрудник Бенедиктин, когда вы произносите такие фразы, как «характеристика является серьезным научным достижением нашего института», вы произносите это серьезного и с иронией? — Шум возгласы, Великанов. — Вы шучивание — негодное средство в научном споре, Бенедиктин. — Я отвечу. Я отвечу. Позвольте ответить, Илья Петрович. Шум возгласы. Понять невозможно. — Ван Прошу соблюдать порядок. Слово имеет товарищ Бенедиктин. Бенедиктин. — Честно скажу, вопрос профессора Рослова удивляет меня, но поскольку вопрос задан, я готов ответить на него. Все, что я говорил в своем выступлении, я говорил серьезно. Никакой иронии речь быть не может. Я высказывал здесь свое убеждение. Я никому его не навязывал. Убежден, что тот, кто хотел знать этого, тот меня понял. Уважаемый. — Юант Иванович, ваше неустанное подчеркивание моего более чем скромного звания в науке и, извините, выдает ваше тенденциозное отношение ко мне. Я не понимаю, чем я заслужил ваше нерасположение. Шум, звонок председателя. Рослов. — Дело в том, любезный Григорий Владимирович, что всю вашу восторженную речь я воспринял как шутовство. Но вы же не на церковной арене. Шум, звонок председателя. Великанов. Это уж просто грубости, они неуместны в стенах нашего института. Голос. Та же как неуместное расшаркивание перед авторитетами. Рослов. За грубость я готов принести извинения. Когда дело касается важных вопросов, то нельзя серьезное обсуждение подменять словословие. Товарищ Бенедиктин оценивает характеристику как большое научное достижение института. Он договорился до чудовищных сравнений. Характеристика улу это и Маркса Фербах, это немыслимо. Мне кажется, что характеристики улу вообще нет. Да и не может быть. Наш институт не вел никаких изысканий в этих районах области. Все, что написано в характеристике, оглашенной профессором Великаном, может быть написано о любом другом месте, не подвергавшемся никакому изучению. Интерес обкома партии к проблемам Улуюльского края не является случайностью. Стоит взглянуть на географическую карту этого района, чтобы понять его значение. Запрос обкома застал наш институт врасплох. Надо честно признать, что сегодня мы не в состоянии дать Улуюлью какую-либо объективную научную характеристику. Мы от край не знаем. Перед лицом требований жизни мы оказались банкротами, и лучше признаться в этом, чем послать обкому невразумительную отписку. Запрос обкома изобличает наш институт в застарелой болезни, в оторванности от жизни, от практики. Мы загромоздили программу научных изысканий десятками ненужных тем и просмотрели вопросы, которые имеют первостепенное значение. Будет руководство института более чутким к запросам жизни, Неужели оно не могло бы предвидеть, что недалек тот момент, когда нас спросят об Лу-Юлье, и нужно к этому своевременно подготовиться? Тем более, что в институте разговоры об изучении у края велись неоднократно. Я хочу напомнить ученому-совету историю с уходом из института одаренного аспиранта Краюхина. Спрашивается, почему ушел Краюхин? До сих пор никто не дал на это вразумительный ответ. А Краюхин ушел, потому что его стремление посвятить себя изучению Улуюльского края не встретил у нашего руководства поддержки. Краюхин был осмеян, и о нем в институте постарались утвердить мнение, как о человеке бездарном и заносчивом. Между прочим, сегодня мы имеем возможность убедить, что Краюхин требует института внимания к Улуюльскому краю, смотрел гораздо дальше всех нас. Не хватило в данном случае дальнозоркости и Захару который в свое время умел решительно и смело поддерживать молодых ученых, о чем я знаю по собственному опыту, Великанов, вы говорите сегодня Леонтьеванч как прокурор. Любопытно, какой меры наказания для меня вы потребуете? Шум и звонок председателя. Рослов. простите, Захар Николаевич, но ваша реплика не остановит меня. Я следую девизу, который слышал из ваших уст, когда я был студентом: «Истина науки превыше всего». Характеристика, которая предложена вниманию ученого совета, которую товарищ Бенедиктин выдает за крупные научные события, на самом деле не выдерживает критики. Основной ее порог – противоречивость. В той части характеристики, где дается анализ геологии полезных ископаемых, эта противоречивость особенно бьет в глаза. Вначале характеристика сообщает, что улу-юлья не изучено. Через две-три строки утверждает, что… Палеозойские формации не прослеживаются. На основании чего дается такое утверждение? Нельзя ссылаться на глубину залеганий, не имея данных о действительной глубине залеганий. Писать об этом, опираясь только на предположения отдельных геологов, пусть даже авторитетных, дело более чем рискованное. Наконец, характеристика дает прямую рекомендацию развивать использование полезных ископаемых нерудного характера для строительных целей. Из чего вытекает такая рекомендация? Она вытекает только лишь из нашего незнания Улу Юлья. Ведь легче всего сослаться на пески и глины. Я предлагаю в качестве основной рекомендации обкому выдвинуть вопросы и широкого всестороннего изучения той части и области, которая известна под названием Улу Юльского края. Хотим мы этого или нет, но жизнь заставит нас вплотную заняться просторами Улу Юлья. Эпоха строительства коммунизма, в которой мы живем, тема характерна, что она решительно меняет облик нашей страны, превращает далекие таежные, малообжитые места в новые экономически развитые районы, в очаги социалистической индустрии и культуры. Таким образом, позвольте резюмировать все вышесказанное, предлагаю отвергнуть проект характеристики Уолл улья как совершенно неудовлетворительный и в корне переделать его. Ведомеров. — Нас лимитирует время, Леонид Иванович. Сегодня из обкома уже звонили, там ждут характеристику. — Рослов. — Но посылать ее в таком виде, Леонид Петрович, я не нахожу возможным. — Водомеров. — Необходимо улучшить характеристику оперативным путем. — Великанов. — Я не вижу, что можно изменить характеристики. — Шум. — Голоса. — Неверно. — Правильно. Вы не объективны, Захар Николаевич. — Голос. — Просьба продолжать обсуждение. — Водомеров. Кто еще желает высказаться? Вы, Марина Матвеевна, пожалуйста. Строгово. На мой взгляд, характеристика Улуюлья неполна и поверхностна. По просьбе комиссии, работавшей над характеристикой, наш сектор предоставил довольно подробные материалы о растительности и водоемах Улуюльского края, однако комиссия не использовала их. Характеристики лишь констатируются лесные богатства Улуюлья. Но лесам сам не дано никакой классификации? Совершенно отсутствуют какие-либо рекомендации в области лесного хозяйства, хотя такие рекомендации крайне необходимы. Нельзя признать удовлетворительной характеристику водоемов. В целом на этом документе лежит отпечаток безразличия, я бы сказал, о политичности. Характеристика не вскрывает заинтересованного отношения института к улу краю. По ее тону не чувствует, что мы, коллектив научных работников, Горячо желаем скорейшего включения природных богатств Улуюлья в сферу строительства коммунизма. Для создания характеристики Улуюльья требуется найти другие слова, более яркие и точные. Если хотите более возвышенные, Бенедиктин, здесь научно-исследовательский институт, а не клуб поэтов. Смех, шум, звонок председателя. Строго. Сказать об Улуюлье, что она богато лисами, значит, не сказать ничего. Да это известно всем. Лесные богатства Улуюльского края примечательны тем, что они многогранны. Огромные массивы сосны перемежаются с массивами кедра, березы, лиственницы. По берегам водоемов имеются колоссальные запасы плодоносящих кустарниковых пород, черемухи, рябины, смородины. Проблему лесных богатств у необходимо рассматривать в комплексе. Заготовка древесины для нужд народного хозяйства – это лишь одна сторона использования леса. Нам нужно серьезно продумать способы разумной всесторонней эксплуатации кедровых массивов, а также больших запасов белой березы. Эти проблемы должны быть поставлены в неразрывной связи с проблемой воспроизводства леса. Бенедиктин, помилуйте, ж не характеристика целой диссертации? Строго. Проект характеристики отмечает слабую изученность животного мира, водоемов у Луюльского края. Это верно лишь отчасти. Наука имеет полное представление о видах животного мира у Юли, Но мы не в состоянии пока дать ответ на вопросы о промышленном значении запасов рыбы, птицы и зверей. Биологический сектор института еще в прошлом году выдвигал в план научно-исследовательских работ проведения такого подсчета. Наше предложение было отклонено на основании того, что институт не располагает в данное время достаточными средствами для проведения этой работы. Захар Николаевич, как научный руководитель, настоял на том, чтобы в план нашего сектора была включена тема, посвященная изучению лекарственных растений. Мы выполнили эту работу. Она тоже оказалась дорогостоящей, но ее актуальность и народнохозяйственное значение не могут идти ни в кое сравнение с темой, которую мы выдвигали вначале. Бенедикт. «К чему все эти воспоминания?» Голос. «Председатель, дайте возможность говорить!» Председатель звонит строго. Естественно, что, не зная промышленных возможностей водоемов около Юлия, мы не в состоянии дать обкому каких-либо рекомендаций. Единственное, в чем следовало бы написать, это о необходимости проведения в самое ближайшее время широкого изучения водоемов, их животного мира, режима вод, а также опыта эксплуатации водоемов местным населением. Вероятно, многие товарищи слышали о синем орлином озере. Эти озера, особенно орлины, Как расположенные поблизости от населенных пунктов, многие действия эксплуатируют с населением. Вполне вероятно, что тщательное ознакомление хотя бы с одним из этих озер дало бы нам интересный материал и натолкнуло бы на некоторые важные выводы. В заключение мне остается присоединиться к мнению профессора Рослова. Характеристика у края составлена неудовлетворительно и требует коренной переработки. Я не могу не сказать нескольких слов и об аспиранте Краюхине имя которого здесь было упомянуто. Алексей Корнеевич Краюхин ушел из нашего института добровольно. Но добровольность Краюхина имеет свои причины. Как известно, противоречия Краюхина с руководством института начались с выбора темы для диссертации. Ученый совет не утвердил тему, которую выдвинул аспирант, а тема была посвящена проблемам развития Лугюльского Ул края. То, что ученый советы Института ошибся, отвергая тему Краюхина, это теперь ясно. Но не все потеряно. Краюхин в настоящее время живет в центре улы края, в Притаежном. И я убеждена, что свое пребывание в улы крае Краюхин использует в научных целях, и я верю, что это принесет свои плоды. Институт поступит правильно, если установит с ним связь. Бенедиктин, вам же известно, что... Краюхин за государственные преступления, исключенные с партии, отдается под суд. Почему вы умалчиваете об этом? Шум, возгласы, звонок председателя. Великанов. С кем же устанавливать связи, Марина Матвеевна? Бенедиктин. Вероятно, с тюрьмой. Смех. Строгого. Смеяться над несчастьем бесчеловечно. С Краюхиным произошло несчастье. Под ним в тайге была убита случайным выстрелом лошадь. Движение в зале, звонок председателя. Я получил письмо от Краюхина. Великанов, у вас талант адвоката строго. Я сказала все, что думала. Водомеров, мне кажется, товарищ, что продолжать дальше прения нет смысла. Мы с Захаром Николаевичем учтем критические замечания, высказанные здесь, и внесем некоторые исправления в характеристику. Великанов, я должен ответить оппонентам. Водомеров, если вам хочется, пожалуйста. Великанов, я внимательно выслушал. Прокурорскую речь профессора Рослова и не менее обличительную речь Марины Матвевны. К сожалению, они ни в чем меня не убедили. Продолжение выступления великанова Единственное, что приемлемо из их выступлений, это мысль о том, что всякое знание благо. Дело коллеги в том, что не профессор рослов. Не кандидат наук Строгова не подписывает характеристики, несут за нее непосредственную ответственность. Рослов, подписывать институтские бумаги не положено нам по штату. Великанов, лишь в силу этого не так щедро награждают совершенно неизученный улуюльский край исключительным богатством. Характеристику, которую мы обсуждаем, мы подготовили для руководящих органов области. Опираясь на нашу характеристику, Обком, партии и облсполком будут, вероятно, решать крупные хозяйственные задачи. Как же можем позволить себе писать в характеристике о том, что мы не знаем точно и наверняка? Сознательно вводить в заблуждение государственные органы – значит идти на прямое преступление. Я уже не говорю о том, что наш институт как научно-исследовательское учреждение не имеет никакого морального права приукрашивать факты. Факты есть факты. Руслов. Институт не должен также искажать факты. Великанов. Мы их не искажаем. Мы сообщаем только что. То, в чем уверены. Рослов. А твердо об Улу Юлии мы почти ничего не знаем. Строгова. Кое-что знаем. Ведомеров. Я прошу товарища уважать оратора. Великанов. Я не отвечаю на выпады профессора Рослова и кандидата наук Строговой, ибо я не в состоянии разубедить их. Строгова. Нас рассудит жизнь, Захар Николаевич. Великан, успокойтесь, Марина Матвеевна. Я хочу также сказать, что мои прогнозы относительно Улу -Юлья, его бесперспективности, созданные тридцать лет тому назад при определении границ соседнего Чужинского каменноугольного района, никто еще не опроверг. Рослов запрос об ком это предвестник новых событий. Великанов мне не дают говорить. Вадимер, я еще раз прошу, успокойтесь. Великанов. Что касается Краюхина, то мне лишь приходится оплакивать этого талантливого юношу. Я кончил, Илья Петрович. Водомеров. Какие будут предложения? Голос. Надо разобраться в замечаниях товарища Расслова и Строговой. Водомеров. Я считаю, что произошедший здесь обмен мнениями мне бесполезен. Проект мы примем за основу. Кто за это прошу голосовать? Рослов. «Были другие предложения, Илья Петрович. Я не понимаю, почему вы игнорируете их?» «Водомеров. Прошу сформулировать, Рослов, Проект характеристики отвергнуть как неудовлетворительный и поручить комиссии переработать его?» «Великанов. Это предложение неприемлемо. Я ответственно заявляю, что материалы об Улуюльском крае, которыми располагает институт в данное время, исчерпаны в проекте характеристики целиком и полностью. Строгово. У меня есть новое предложение». Направить областному комитету партии стенограмму сегодняшнего заседания. Нам нечего скрывать от опокома. Пусть там знают наши слабости. Голоса. Правильно. Разумное предложение. Рослов. Веду заявление профессора Великанова об ограниченности материалов в институте Паулу Юлью. Его категорическое заявление о невозможности переработать характеристику. Я поддерживаю предложение Марины Матвеевны Строговой. И свое первое предложение снимаю. Водомер в товарище. Это предложение мне кажется крайне несолидным. В обкоме люди заняты большой и ответственной работой. У них нет времени копаться в наших стенограммах. Они ждут от нас краткую характеристику. Росслав, что же делать, если характеристика не получается? Бенедиктин. Послать то, что разработано комиссией профессора Великанова. Голоса. Голосуйте, Илья Петрович, пожалуйста, голосуйте. Водомеров. Поступили предложения голосовать. Я ставлю на голосование... — Кто за то, чтобы принять проект краткой характеристики у Луильского края, предложенный профессором Велигановым, прошу поднять руки? — Мало. — Кто за то, чтобы вместо характеристики направить в обком партии стенограмму настоящего заседания? — Большинство! — Бенедиктин. — Позорный случай! — Водомеров, объявляет заседание ученого совета, закончено. Максим дочитал стенограмму до конца, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и несколько минут сидел в раздумье. Потом он перелистал стенограмму и, найдя реплику профессора Рослова «Запрос обкома, это предвестник новых событий», красным карандашом подчеркнул ее. Да, в этих словах ученого заключалась большая правда. Занятые мыслями, навеянными чтением стенограммы, Максим не спеша сложил бумаги в стол, запер его и посмотрел в окно. Рассветало. Небо из темно-синего стало светло-голубым. Солнца еще не было видно, но по огненно-розовым пятнам, заславшим восток, угадываешь, что наступающий день будет солнечным.